Глава седьмая. Лучший из городов. Оказалось, город — это не просто большая деревня. Впечатление было такое, словно его возвели одним махом за ночь, так же, как мать самой Гвен по деревенской легенде когда-то возвела свой дом. Здания тянулись ровными рядами вдоль озера — На вкус Гвенных можно было бы и повеселее разбросать, а то ровненькие улицы, выходящие к полосе песка у воды, получились слишком прямыми, как в селении. Но по виду постройки совсем не напоминали унылые дома из селения. Из светлого дерева, да еще, и вот что удивительно, с окнами в два ряда, как будто под самым потолком тоже есть комнаты. Тут были и разноцветные ставни, и резные коньки крыш, и рисунки на дверях и стенах. На некоторых можно было узнать упрощенные изображения собак, кур и лошадей, другие были уж совсем непонятные. Огибать озеро, чтобы дойти до города, пришлось несколько часов, но это оказалась неожиданно приятная прогулка. С озера дул свежий ветер, в камышах копошились утки, земля под ногами часто сменялась песком, белым и тонким, какого Гвен даже и не видела никогда. Ульвин, судя по всему, тоже. Он удосужился сползти с ее плеча и скакал рядом, оставляя смешные разлапистые следы. Кажется, ему просто нравилось ощущение, с которым его лапы вминались в песок. «Какая вкусная вода!» — пробормотала Гвен, глотнув из озера. Ульвин смешно попил, шлепая крохотным языком по воде, и протянул «Живая». «В смысле?» — не поняла Гвен. «В ней кто-то живет? Да я и так вижу». Она ткнула в утиное семейство, которое покачивалось на мелких волнах, иногда ловко ныряя головой в воду. «Нет», — покачал головой Ульвин и стал любовно полоскать в озере свой поредевший хвост. «Она волшебная. В этом озере что-то такое, как будто на дне...» «Преобразователь!» «А? Я слышал историю!» — голосом старого мудрого существа начал Ульвин, и Гвен невольно заслушалась. Раньше он так говорить не умел. Ну, хоть в чем-то годы пошли ему на пользу. Когда-то очень давно самый первый из волшебников разделил свет и тьму, аниму и вот этот противный холод, которым пользуются ястребы. Тьму он пленил, чтобы не мешало людям и наполнил землю вот такими точками, которые улавливают доброту и любовь и превращают ее в золотую магию. «Места силы», — прошептала Гвен. «Точно! Люди так их обычно и называли, а мы чаще говорим «преобразователи». Мы, существа, были еще до разделения. Нас сама земля породила, она нам силу и дает». Гвен погрузила ладонь в холодную воду, и медленно провела туда-сюда. Ей показалось, что за ее рукой потянулись слабые золотые искры, но потом она сообразила — это просто отражение солнца, ярко сияющего в небе. «Почему тогда вы, существа, потеряли разум, когда ястребы захватили места силы?» «О, все просто!» — фыркнул Ульвин и тоже запустил свою крохотную лапку в воду, наблюдая за золотыми искрами. «Мы не были такими, ну...» «Сложными до того, как связались с людьми», — он улыбнулся, показав два торчащих передних зуба. «Я уже плохо помню, но, кажется, мы просто были немножко разумными. Общались, наслаждались жизнью и не очень-то сильно отличались от простых животных или камней, или деревьев, то как. Но когда люди освоили золотую магию, они стали подпитывать ее, любуясь красотой мира, и нашей в том числе». «Мы стали почти как люди, потому что людям нравилось с нами общаться, а это так приятно, когда тебя кто-то любит!» Он порывисто прижался к Гвен и обнял ее ногу. «Я чувствую, ты меня уже не любишь так, как раньше, я ведь не глупый!» — прошептал он, зажмурившись. «Но вдруг, когда магия совсем излечится, ты полюбишь меня обратно!» Гвен сглотнула и осторожно погладила его седую голову пальцем. Она даже не думала, что для него это так важно. «Конечно, полюблю», — тихо сказала она. «Извини меня, приятель. Ладно?» Ульвин быстро взбежал по ее плечу и ткнулся носом ей в волосы. «Ладно», — прошептал он. Идем дальше. Хочу посмотреть, что за штучки там на стенах нарисованы». Город был уже совсем близко. Гвен слышала гомон, как будто много людей говорили разом. На секунду ей стало не по себе, а вдруг там уже полно магов куда лучше, чем она. У них тут вон даже вода волшебная, а место силы, кажется, прямо под ней. Но Ульвин уже плелся дальше, и Гвен, шумно выдохнув, побрела за ним. По ястребинам ровные улицы оказались запружены народом всех мастей. Никогда еще Гвен не видела такой пестрой толпы. Жители ее деревни были, в общем, похожи друг на друга, что в детстве, что сейчас. Одежда, лица, движения, ребята и девчонки из селений тоже. А тут были и унылые взрослые жители из разных деревень, совершенно по-разному одетые, и бывшие юные жители селений, кое-где попадались даже существа, Гвен показалось, что в толпе мелькнул ксенос. Но больше всего ее поразили люди, от стариков до молодежи, которые заходили в красивые дома, видимо, местные жители. У них были благодушные, ухоженные лица, словно они провели все эти годы где-то, куда власть ястребов не докатилась. На их фоне выходцы из селений, все еще одетые в игровую форму, грязные, перепуганные и неловкие, выглядели так жалко, что Гвен захотелось одновременно и обнять их всех, и убрать куда-нибудь, чтобы не портили красоту этого шикарного места. На нее саму встречные поглядывали странно, и вскоре она сообразила, почему. Одежда на ней была приличная, прямо как у местных, а волосы отсутствовали, как у игроков. Гвен так захотелось сильнее походить на симпатичных обладателей волос, что она вытащила из узла платок и обвязала им голову, чтобы стриженная макушка была незаметна. Ульвин спрятался еще на подходах к городу, не привык к такой толпе. Но Гвен видела, как его глаза блестят в прорехе узла, когда он разглядывает рисунки на стенах, которые почему-то интересовали его сильнее, чем люди. Воровато оглядываясь, Гвен подошла к одному из домов и внимательно оглядела и ставни, и дверь, и рисунки на стенах. Выполнено было изумительно. Гвен от зависти чуть за язык себя не укусила. Она прямо чувствовала, что это сделано с помощью магии. Резьба и краски были неземной красоты. То есть у кого-то здесь много анимы, а она сама не такая уж уникальная. Гвен прошиб холодный пот, и она с трудом заставила себя оторвать руку от стены, так и хотелось проверить, нельзя ли забрать хоть немного магии из этих чудесных зданий. Она думала, что придется у кого-нибудь спрашивать, где найти Рюрика, но вопрос отпал, когда она вышла на утоптанную зеленую площадку перед самым высоким и красивым зданием города с тремя рядами окошек, с башенкой, покрытой узорами в виде цветов, ягод и листьев. Очередь к двери... Тянулось невероятное. Сплошные парни и девчонки из селений, взвинченные хмурые от долгого ожидания. Зато порядок тут царил идеальный. После шумных улиц эта площадь казалась тихой и безжизненной, несмотря на десятки людей. Очередью управлял крепыш лет четырнадцати. Как и сама Гвен, выглядел он странновато, потому что отсутствие волос и бледная кожа выдавали в нем парни из селения. Зато одежда была отличная. «белоснежная рубаха, подвязанная поясом, и шикарные новые штаны». «Следующий!» — жутковатым басом крикнул он, когда Гвен уже почти дошла до двери. Она постаралась быстренько проскользнуть мимо него, но парень ловким движением игрока остановил ее и буркнул. «Много вас таких! Очередь!» Гвен фыркнула и нехотя пошла в конец очереди. «Кажется, тут, прямо как в селениях, все было строго». Ульвин зарылся поглубже в узел с вещами и, кажется, от волнения начал доедать что-то из оставшихся припасов. Гвен покрепче прижала к себе узел, чтобы копошение и хруст, доносящиеся изнутри, были не так заметны. Озеро было совсем близко. Площадь одним боком выходила к песчаной полосе, и на этой полосе горело несколько костров, у которых сидели невеселые ребята из селений. Девочка, высшая из шикарного здания, присоединилась к ним — видимо здесь оседали те кому уже отказали гвен расплылась в улыбке судя по лицам всех кто сидел у воды ни мага ни невесту князь еще не нашел а значит не все потеряно так что следующие часа полтора гвен терпеливо стояла наблюдая за тем как крепыш выпускает тех кому не повезло и приглашает следующих как же тихо они стоят проходя мимо Жалостливо сказала одна красиво одетая женщина другой, «Наши дети уже гомонили бы вовсю, а эти не звука». Ее собеседница фыркнула что-то неодобрительное, но головы всех, кто стоял поблизости, тут же повернулись к ним, и Гвен понимала почему. Остальные местные жители, а их она пока стояла, увидела немало, несмотря на свои приятные лица, были не в восторге от того, что к ним явились все эти, как выразился один господин, некрасивые оборвыши. Женщина была первой, кто выразил к ним немного симпатии, чем вызвала у очереди бурное одобрение. Это, впрочем, только напугало женщину, и она поспешно скрылась. «Я слышала, они под каким-то волшебным куполом десять лет просидели», сказала вдруг девочка, стоявшая в очереди перед Гвен. «Даже ястребов не видели. Вот повезло, а!» Гвен настороженно промолчала. Она видела, что девочка косится на ее узел, потому что вещей тут ни у кого больше не было. Но хоть Ульвин заснул, из узла не доносилось ни звука. Яркое солнце, к которому Гвен пока так до конца и не привыкла, постепенно сжалось и покраснело, затем и вовсе укатилось за озеро. Гвен вспомнила, что это называется закат. Костры на берегу проступили ярче. Воздух стал холоднее, стоять уже очень надоело. Некоторые ложились спать прямо в очереди, и соседи тут же оттаскивали их на берег. Тут как в игре, каждый сам за себя. Гвен уже мутила от усталости, но она сказала себе, что не уснет ни за что. До крепышей заветных дверей оставалось-то всего человек двадцать. И тут Крепыш, глаза у которого тоже слепались, вдруг прокашлялся и рявкнул. «На сегодня все! Отдыхайте! Завтра на рассвете продолжим!» Очередь тихо возмущенно зарокотала, но громко свое чувство никто выражать не решился. Вселение слова мастера игры, смотрителей и других ответственных лиц было законом. Так что грустно, поворчав минут пять, очередь рассыпалась и все потянулись к кострам. Гвен к кострам не пошла. Она очень-очень разозлилась, даже сама от себя не ожидала. Так долго тащилась сюда, а теперь ждать до завтра? А если завтра придется снова занимать очередь в самом конце? А вдруг за ночь все забудут, кто за кем стоял? Незнакомое чувство протеста бурлило в ней так, что она решительно направилась к красивому зданию и постучала в запертую дверь. Никто не ответил. Крепыш уже куда-то делся, и Гвен хмуро пошла вдоль здания. Мало ли, вдруг где-то найдется гостеприимно распахнутая дверка. Таких не обнаружилось. Дверь была только одна, а окна на первом уровне маленькие, словно нарочно сделанные так, чтобы в них никто не пролез. Окна на втором и третьем уровне были большие, но закрытые и очень далеко от земли. За ставнями, между идеально подогнанных друг к другу расписных досок, степлились огоньки, и даже отсюда, снизу, казалось, тем, кто внутри, очень уютно, тепло и весело. Гвен устала плюхнулась на вытоптанную траву и обняла узел обеими руками. Она же особенная, не такая, как все, кто уныло сидит на берегу. Она волшебница. Ей надо проникнуть в это дурацкое здание и объяснить это всем, кто там греется. Вот бы... Гвен подскочила и торопливо развязала узел. Отыскать Ульвина в полутьме оказалось непросто ни на ощупь, ни глазами. Он глубоко погрузился в мягкие тряпки, завернувшись в них, как в кокон. «Эй!» — Гвен вытащила Ульвина и легонько встряхнула. «Мне нужна помощь!» Тот недовольно заворчал, но при слове «помощь» глаза у него просияли. «Я готов!» — прошептал Ульвин и широко зевнул помогать тем, кто тебе нравится, очень важно и приятно, это я помню. Гвен потрепала его пальцем по спине. «Ты же белка, сможешь залезть на стену и открыть мне окно? Вон то, за которым темно». «Смогу», — обрадовался Ульвин и придирчиво оглядел стену. Гвен вспомнила, как в детстве он запрыгивал по утрам к ней в комнату, ловко открывая ставни снаружи. «Если там что-то страшное или много народу, вернешься и скажешь», — велела она. Ульвин кивнул и неспешно тяжело полез вверх. Кажется, лапы держали его уже не так хорошо, как в давние времена. Гвен нервно огляделась, но вроде никто на них не смотрел. Местные разошлись по домам, усталые игроки растянулись на берегу. Отражения костров влажно трепетали на воде, и Гвен так на них засмотрелась, что не сразу услышала писк Ульвина. Оказалось, он уже дополз до окна во втором ряду, заглянул внутрь и теперь звал ее, удобно расположившись на раме. За его спиной было совершенно темно и не раздавалось ни звука, видимо, комната была пуста гвен попыталась лезть по стене цепляясь пальцами за края досок но те прилегали друг к другу так плотно что получалось не очень да и узел зажатый под мышкой так и норовил выпасть еще пару минут гвен пыхтела безуспешно пытаясь оторваться от земли хоть на метр но в конце концов сдалась и зашептала а можешь мне какую нибудь веревку бросить ульвин исчез и вскоре появился обратно тут нету огорченно пропищал он «Только припасы и корзины и мешки. Могу бросить корзину», — говорила неразборчиво. Уже попробовал припасы, и теперь обе щеки у него забавно торчали, будто он натолкал туда камней. «Не надо», — обреченно ответила Гвен. «Неплохо было бы спрятать узел здесь и потом как-нибудь за ним вернуться, но со своим имуществом Гвен не готова была расстаться ни за что». Еды там уже не осталось, только одежда, так что Гвен привязала все вещи себе на пояс, одеяло тоже, и снова полезла наверх. Взбираться так было не намного легче. Гвен сжала зубы и поползла, едва не обламывая ногти о края досок. Вот мама на ее месте нашла бы волшебный способ, взлетела бы, или превратилась в какое-нибудь ловкое животное вроде куницы. Гвен с кряхтением подтянула тело вверх. И еще раз, и еще. Довести это унылое восхождение до конца ей помогла только жажда победить и мышцы, натренированные драками в селении. Теневое оружие она не любила, приходилось полагаться на силу своих кулаков и ног, хотя даже вспоминать об этом теперь было неприятно. «Я старалась вырубать их побыстрее, чтобы не успели почувствовать боль», — яростно подумала она, хотя оправдываться ее никто не просил и тяжело перевалилась через подоконник. «Тише!» — воскликнул Ульвин, но было уже поздно. Гвен с грохотом рухнула на пол. Она полежала немного, вдруг кто-то явится на звук, но никто, к счастью, не пришел. Тогда она осторожно отвязала драгоценную одежду от пояса, увязала обратного одеяла и огляделась. Тут и правда хранились запасы. Мешки и корзины, пучки сухих трав — Какие-то вкусно пахнущие вяленые фрукты, от которых прямо слюнки текли. Кладовку освещал только слабый свет костров с улицы, но даже в этом неверном бледном свете было видно. Распоряжался тут явно не ястреб и не кто-то из селения. Мешки валялись как попало, пучки травы лежали прямо на сушеной рыбе, куль зерном прогрызла мышь, раскидав по полу ячмень, И все равно Гвен с наслаждением втянула воздух, пахнущий хлебом, рыбой, травами и кореньями. Ястребы, которые готовили в селении, ненавидели еду со вкусом или запахом. А тут все было как в детстве. Яркое, пахучее, разномастное. Гвен с трудом заставила себя ничего не пробовать, она же не воришка, А Сульвина взятки гладкий, он сын земли, той самой, что породила все эти вкусные штуки. Гвен с трудом оторвала его от запихивания орехов за свои безразмерные щеки, посадила себе на плечо и осторожно выглянула за дверь. Там был коридор, в который выходили другие двери. Похоже, создатель этого дома, прямо как мать Гвен, считал, что каждому нужно личное пространство — Вместо одного большого помещения сделал много мелких. Лестница в конце коридора вела вверх и вниз. Похоже, выше был еще один уровень. И как этот здоровенный дом еще не рухнул? Наверное, очень страшно жить так далеко от земли, прямо как на дереве сидеть. Гвен тихо пошла по коридору, прислушиваясь к тому, что творилось за другими дверьми. Похоже, там никого не было. Сколько места... Пропадала зря, а вот лестница была мягко освещена. Снизу, трепещущим и непостоянным светом, как от костра, а сверху темные ступени, ведущие вверх, окончились запертой дверью, а из-под нее пробивался золотистый свет, нежный волшебный свет анимы, который ни с чем не спутаешь. Гвен зачарованно нажала на дверь. Та не открылась, но оказалась теплой на ощупь. Похоже, за ней хранилось что-то поистине волшебное, что-то могущественное, наполненное анимой. Гвен с сожалением отошла от двери и отправилась по красиво изгибающейся лестнице вниз, туда, где, по всей видимости, горел очаг. Дойдя почти до конца, она выглянула и тут же спряталась обратно. В отличие от второго уровня, наполненного дверьми и помещениями, Первый представлял собой одну большую комнату. Окна были небольшие, их Гвен и видела с улицы, зато дверь поистине огромная, та самая, которую Крепыш открывал перед кандидатами. Сейчас она была заперта изнутри, не магией, а толстенной доской, задвинутой в дверные петли. Комнату освещал большой открытый очаг, в котором весело потрескивало пламя, но в остальном тут было очень пусто. Вдоль стен тянулись лавки, а у стены напротив двери стоял предмет мебели, какого Гвен никогда не видела — коротенькая скамейка со спинкой и подставками под руки. Сидел на этой штуке, угрюмо подпирая голову рукой, уже знакомый Гвен — Рюрик. Она узнала его по прекрасным темным кудрям, которые сейчас выглядели еще лучше, потому что ловили отцветы очага. Лестница, по которой она спустилась — В таком просторном помещении казалась почти незаметной. Изящно пряталась за выступом стены, так что от входа ее наверняка было и вообще не разглядеть. Да Рюрик на нее и не смотрел, сидел спиной, уставившись в очаг. Гвен задумалась, с чего лучше начать разговор, и неловко переступила с ноги на ногу. Подошва валенка шартнула по ступеньке, и Рюрик обернулся. Вид у него был злой. По углам комнаты клубилась темнота, и Гвен струхнула. Ульвин до боли вцепился когтями ей в плечо. Он тоже, кажется, был не уверен, что все это хорошо закончится. Рюрик плавно встал и пошел к лестнице. «Если вы еще не напали, значит, и не собирались», — хрипло произнес он. «Ишь, какой самоуверенный! Выходите!» Делать было нечего, и Гвен отлепилась от стены, не глядя, сползла по двум последним ступенькам и вышла на свет. Рюрик склонил голову на бок. Под его снисходительным взглядом Гвен стала неуютно, как будто она не волшебница, дочь волшебницы, а какая-то жалкая, неинтересная девчонка, среди ночи пробравшаяся в чужое жилище и помешавшая важным занятиям важных людей. «Как вы сюда пролезли?» — поинтересовался Рюрик. Гвен прокашлялась и крепче прижала к себе узел с вещами — через окно. И что вам надо? Хочу быть главной волшебницей, — Сипла ответила Гвен, к этому моменту уже подрастерявшая уверенность в том, что эта идея обречена на успех. Рюрик поднял брови. Во-первых, вы нарушили распорядок и незаконно проникли сюда. Во-вторых, на эту должность рассматривали мужчин, женщинам предлагается должность жены. В-третьих, в третьих Я не чувствую исходящего от вас тепла, а значит, с магией у вас не очень, но это легко проверить. Он вытащил из кармана небольшое яблоко и сделал шаг назад. Поднимите его силой своей магии, не подходя ко мне. Я слышал, для золотых волшебников это не было проблемой. Гвен уныло вспомнила, как поправила полку в доме Барда в последний день перед нашествием. Тогда это казалось простым, но теперь... Уже зная, что не сможет, она попробовала, но, конечно, ничего не получилось. «В таком случае прощайте», — Рюрик убрал яблоко в карман, — «извольте на этот раз выйти через дверь». Только сейчас Гвен запоздала поняла, что сглупила. Она так рвалась в город, что даже не подумала о том, как доказать свои способности, но при этом не трогать чайку. «Так, так, думай», — Гвен зажмурилась. «Для начала нужно как-то остаться здесь. Этот дом — явно самое интересное место во всем городе, да еще и на третьем уровне у них что-то особенное хранится. Но как это сделать?» Никакой гениальный план в голову не приходил, и Гвен выпалила. «А можно спросить, зачем вам люди золотой магией, когда у вас, похоже, своей полно? Как-то же вы построили свой дом и остальные в городе?» Это был не я. — спокойно ответил Рюрик. «Боюсь, что ответ на ваш вопрос строго засекречен. Но магия нам действительно нужна. И если у вас она все-таки есть, или вы знаете кого-то, у кого она есть, зачем-то же вы вломились сюда, то рекомендую рассказать. Мы за нее щедро расплатимся едой, уважением и карьерным ростом». «Нет, ну он действительно говорил точно, как ястреб». Гвен подозрительно скривила губы. Видимо, этот парень из тех ребят, которые в селениях стали большими поклонниками ястребиной магии и начали во всем им подражать. Но как же он волосы отрастил так быстро, волшебным каким-то способом, не иначе. Глаза у красавца горели каким-то нехорошим жадным блеском, и Гвен напряглась. Похоже, золотая магия ему была прямо-таки позарез нужна. Вдруг отнимет, если узнает, что у нее она есть. «Понимаю», — кивнула Гвен, лихорадочно думая, как бы выкрутиться. «Ну, я, к сожалению, никого не знаю, но... но...» «Тогда вы мне ничем не поможете. Единственное, что мне нужно, — это кто-нибудь с запасами магии. Золотой, серебряный, даже теневой. Любой». «Что за серебряная?» — полюбопытствовала Гвен. Но Рюрик только бросил на нее холодный взгляд и шагнул назад. «Если бы у вас она была, вы бы знали». Всего доброго. Важнейший закон золотой магии когда-то объяснила ей мама, но на опыте Гвен его проверила в те первые изобильные годы вселения. Людям всегда что-то нужно. Даже если магии у тебя нет, ты можешь дать что-то другое, что им пригодится — утешение или вдохновение или надежду. Главное — найти того, чего человеку не хватает, а уж в этом Гвен поднаторела. «Уборка!» — выпалила Гвен первое, что пришло в голову. Она вспомнила разбросанные в кладовке запасы и хруст песка на лестнице, и следы на полу в коридоре. Здание было новым, но его уже успели затоптать до последней степени. «У вас грязно!» На секунду глаза Рюрика удивленно округлились. Он, видимо, так много думал о важных делах, что до такой мелочи руки у него не дошли. Гвен почуяла, что попала в яблочко, и зачистила. «Да, я могу убираться, еще как. Мне за это ничего такого не надо, только немного еды. И немного благодарности», — не выдержав, прибавила она. Припасы, которые ей дал фальшивый маг, уже кончились, но разжиться анимой было не менее важно, чем едой. И «Я вас уверяю, у вас будет самое чистое здание в городе. Вон, смотрите, какая грязища у двери». К вам целыми днями люди ходят, вот и натаскали. Такая жалость. Дом красивый, но... Это называется терем», — с тихой гордостью пояснил Рюрик. «Так мне сказал маг. Парень, который раньше был главным магом ваших земель. Главным магом была моя...» Гвен вовремя прикусила язык. «Я слышала, это была одна женщина, не парень», — Рюрик фыркнул. «Я внимательно изучил вопрос». Официальную должность главного мага приозерных краев до нашествия много лет занимали мужчины. Гвен с трудом сдержалась от гневного вскрика. «Какая еще официальная должность? Что за ерунда?» и улыбнулась. Умения возвращались быстро. Она годами копила аниму, развлекая людей и сохраняя бодрость духа там, где остальные сдавались. Настал час снова их применить. Ладно, как скажете, легко согласилась она. Вместо ответа Рюрик шагнул к ней и быстрым движением сдернул с ее головы платок. Из игрового селения, удовлетворенно сказал он, взглянув на ее бритую голову и швырнул платок Гвен. Та поймала его на лету. Так, а одежда откуда? Мама дала, когда я вернулась, не моргнув глазом, ответила Гвен, потому что в каком-то смысле это была чистая правда. «Слушайте, какая разница? Я уберу ваш дом, а вы просто поблагодарите меня от всей души. Крупинок десять у вас точно найдется, раз такой терем смогли вырастить. Вам сплошная выгода». Рюрик прищурился. «Дерзите мне. Вломились в наш дом. Требования выставляете. Не очень-то это в стиле золотых волшебников. Анимы у вас явно нет, зато анимус, похоже, да. Видимо, вы были неплохим игроком». Голос у него был одобрительный, хотя из уст любого, кроме ястреба, подобное было бы оскорблением. Гвен решила промолчать. Она видела, что тут можно поживиться, и ради этого готова была держать свое мнение при себе. «Готовить умеете?» — наконец спросил Рюрик, когда понял, что ответа не дождется. «Да?» — тут же кивнула Гвен. «Ага, умею». Помогла же она когда-то Рыжику приготовить пирог, и без магии с чем-то подобным наверняка справиться. А стирать? На этот раз Гвен кивнула уже не так уверенно. Ничем подобным она никогда не занималась. «А у вас что, нет домового, который бы этим занимался?» — осторожно уточнила она. «Я бы ему отлично помогла, но...» «Нет», — покачал головой Рюрик. Взгляд у него чуть смягчился. Кажется, этот разговор отвлек его от мрачного настроения. Макс сказал, что стоит возвести жилище, и домовой поселится в нем сам, но что-то никто тут не поселился, кроме парочки мышей. Мыши есть домового не следа. Гвен задумалась. Вспомнила все, что ей рассказывала о домовых мама. Домовым становится первый предок хозяина дома, глава его рода, Так он охраняет своих потомков и помогает им. Если вы хозяин, значит, дымовым должен был стать ваш пра-пра-пра. «Все ясно? Это многое объяснило», — перебил Рюрик. Вид у него стал какой-то смущенный. «Боюсь, мои предки никак не...» «В общем, они не явятся охранять мой дом. Да До дом не совсем мой, он скорее общий и...» «Кстати, откуда вы знаете про предка?» Маг мне такого не говорил, а его учителем был лучший местный волшебник. Вот пусть этот лучший вам и объяснит, почему он про это не знал, буркнула Гвен. Лучший. Ха. Ладно, давайте так. Еду мне, если можно, сейчас, а благодарность, когда порадуетесь результатам моих трудов. Рюрик внимательно глянул на нее, потом отвел взгляд. Тревога, от которой он хоть на пять минут отвлекся. Опять начала его грызть, лоб нахмурился, углы рта опустились. Я слышал, у золотых народов валютой была благодарность, задумчиво протянул он, но никогда не видел, как это работает на практике. В смысле, золотых народов. А вы кто? О, он дернул головой. Я, конечно, тоже из золотых народов, но издалека. «У нас было немного не так, но, думаю, я скоро во всем разберусь. А пока обратитесь к Славе, он вас накормит. Чучело можете спрятать в кладовой, на него никто не польстится». «Какое чучело?» — не поняла Гвен, и только по направлению взгляда Рюрика поняла, о чем он. Ульвин сидел на ее плече совершенно неподвижно, да еще как выяснила Гвен, покосившись на него, тупо таращил глаза в одну точку. «Это не чучело». «Да бросьте, это не стыдно подражать ястребам», — непонятным тоном ответил Рюрик. «Вы таскаете на плече штуку, которая изображает монструма. Я вас не осуждаю». «Он не монструм», — обиделась Гвен. «Как можно было сравнить Ульвина с этими жуткими холодными тварями, которых ястребы таскают на плече? Но и говорит, что он лесной дух, значило выдать себя». Так близко с ними общались только волшебники. Сам Ульвин продолжал перепуганно изображать что-то вроде тряпичной игрушки, и Гвен выпалила. «Это, ну, это обученная домашняя белка. Вот знаете, у людей бывают собаки, кошки, а у меня — белка». Ульвин кивнул, потом вспомнил, что домашним животным человеческую речь понимать не положено, и опять притих. «Вот, глядите!» Гвен поставила узел на пол, двумя руками сняла Ульвина с плеча и посадила себе на ладонь. «Он знает команду сидеть!» Когда-то подобным искусством обладали собаки-молочника, возившие его тележку. Тот много раз показывал этот трюк деревенским детям, и Гвен запомнила отлично. «Сидеть!» — громко повторила она, и несчастный Ульвин, поняв, наконец, что от него требуется, плюхнулся на свой толстый меховой зад. «А почему у него щеки так натянуты?» — прищурился Рюрик. «У него там камни?» «Нет, орехи», — невинно ответила Гвен. «Но не ваши. Это его давние-давние запасы. Он носит их с собой уже очень долго». Рюрик посмотрел на нее, и взгляд у него был холодный, оценивающий и острый, как у ястребов. Гвен в ответ смотрела точно так же, удивляясь тому, что совсем не боится. Она видела в своей жизни настоящие опасности, видела, как люди иссыхали, теряя остатки надежды, и как ястребы надели черный браслет на руку девочки, использовавшей золотую магию, и как девчонки из одной деревни колотили друг друга на арене. По сравнению с этим, неодобрение какого-то выскочки, пусть и с прекрасными кудрями, ее не расстраивало. «Ладно, поверю вам», — невозмутимо сказал Рюрик, — «Это будет даже интересно, но если работаете на ястребов, имейте в виду, ничего вы не выясните, тут не происходит ничего секретного». «Очень жаль», — пошутила Гвен, но, заметив его угрожающий взгляд, тут же посерьезнела. «Вообще-то это вы тут на ястреба похожи, я вас почти раскусила». Она улыбнулась, показывая, что она не всерьез, но Рюрик в ответ не улыбнулся. Лицо у него было такое, как будто он вообще улыбаться не умеет, и Гвен вдруг подумала, вот бы его насмешить. «Я приступлю к своим обязанностям с утра», — громко сказала она и подхватила с пола узел. «При свете дня лучше видно пыль». «Значит, хорошо, что вы впервые увидели наше жилище ночью, а то мы произвели бы невыгодное впечатление». Гвен моргнула. «Он пошутил или нет?» Чтобы не стоять с глупым видом, обдумывая это, она быстро усадила Ульвина обратно себе на плечо и пошла на второй этаж. «А где найти славу с едой?» — сказала она, чувствуя тяжелый взгляд в спину. «Вторая дверь слева», — негромко пояснил Рюрик ей вслед. «Доброй ночи». И тогда Гвен поняла, что казалось ей таким странным в его манере разговора. Поняла так четко и внезапно, что чуть не споткнулась на темной лестнице. Все слова, которые были запрещены во времена ястребов — добрый, анима, золотой — он произносил с еле различимым металлическим призвуком, через силу, будто заставлял себя их произносить. А вдруг он правда ястреб, и тут происходит что-то ужасное? Вдруг эти жуткие, до смерти надоевшие птицы по-прежнему ими всеми управляют, просто не так явно, как раньше? Вдруг на третьем уровне Рюрик прячет от простых людей что-то очень ценное? «Он плохой», — будто в подтверждение ее мыслей прошептал одеревеневший от страха Ульвин. «От него исходит холод, я чувствую. Кто-то говорил мне что-то о ястребе и месте силы пару недель назад, но я спал и не очень расслышал». «Я все выясню», — еле слышно сказала Гвен. «И если он что-то задумал, я его разоблачу». «Мы выясним». Важно отозвался Ульвин и сильнее сжал лапами ее плечо. «Кажется, мы очень хорошая команда. Ты уже немножко любишь меня снова». «Кажется, да», — сказала Гвен. Золотым волшебникам врать запрещено. Но она, похоже, и правда уже не была одним из них. Вся ее анима хранилась в чайке, а те крохи, что остались, спокойно выдержали обман. Они совершенно не помнили, как ощущается любовь, но вспомнили кое-что другое. Расстраивать маленьких и глупых плохо, и делать так нельзя.